Глава четвертая. Легкий ветерок с реки колыхал верхушки пальм в саду дворца царицы Мутемуя, главной жены фараона Тутмоса. Было позднее утро, солнце уже сильно припекало, но в аллее, крытой густыми виноградными лозами и тянувшейся по берегу большого квадратного пруда, было относительно прохладно. В древнем Египте, в отличие от некоторых других стран с жарким климатом, Виноградные лозы не слались по земле, их поднимали и подпирали велообразными подпорками, так что крепкие стебли с гроздьями сине-черного винограда образовывали низкий свод. Разводили в Египте того времени виноград и другого сорта, низкий, который не нужно было поддерживать. Однако виноградные лозы, поддерживаемые велообразными подпорками, были настолько типичны для древнего Египта, что нашли отражение в знаке иероглифа, служившего детерминативом слов, обозначавших сад и виноградник. Такое устройство виноградники сохранили и в более поздние периоды, но в росписях нового царства иногда изображаются просто низкие своды из виноградных лос, без подпорок. Кроме того, с этого времени в больших и прекрасных садах царей и сановников стали устраивать высокие прямоугольные беседки-тоннели из виноградных лос – обвивая ими ряды колонн, на которые были положены балки. Виноградные аллеи, в тени которых совершали прогулки, высаживались либо вокруг пруда в центре сада, либо двумя рядами около стены, а иногда вдоль пруда в форме буквы «Т». Здесь не спеша, прохаживались супруга фараона и ее отец, царь Метанни Артатама. Редкие блики солнца, пробившиеся сквозь плотный полог из крупных темно-зеленых листьев, мягко скользили перемешаясь с синими тенями по белому полупрозрачному платью женщины плотно охватывающему ее коренастую невысокую фигуру и по пурпурному одеянию мужчины не спадающему роскошными складками моя дорогая дочка вкрадчиво проговорил царь метанне блестя крупными и живыми несмотря на его солидный возраст глазами я не прошу у твоего великого царственного супруга ничего невозможного Мне нужны только золото и египетские гарнизоны в крепостях на северной границе с Хетами. Зачем тебе еще золото, папа? Иронично улыбнулась царица. Но тебе золото столько, что глаза слепит, когда на тебя падает солнечный свет. На эти украшения ты можешь нанять тысячи отборных воинов из Вавилона и защитить свои северные границы. И ходить сиром и боссом, как последний степной пастух, взмахнул руками недовольный. Артатама, явно не принимая эту шутку. «Дорогая моя дочурка, я не так силен, как это было в прежние дни, когда все соседи трепетали, услышав шум приближающихся колесниц моего войска. Теперь мне надо очень много золота, чтобы подкупать алчных и злобных торгашей-ассирийцев и натравливать их на диких горных медведей-хетов. Ведь и те, и другие зарятся на нашей земле. Я могу только тогда спать спокойно, когда они воюют между собой». А сколько мне нужно золота и серебра, чтобы поддерживать извечную вражду между вавилонинами и их двоюродными братьями, жаждущими первенства сирийцами, Когда эти родственники по крови грызутся между собой, я могу спокойно устанавливать контроль на всех торговых путях на востоке и отхватывать изрядные куски их земель под видом защиты от набегов соседей. Но если один кровожадный свирепый хищник на моих восточных границах сожрет другого то он тут же обратит свою алчную пасть на меня. Ну и чем я смогу защититься, как не египетскими гарнизонами и золотом? Я это хорошо понимаю, папочка. Египетская царица хитро взглянула на смуглое лицо отца, обрамленное кудрями седых волос. И я, конечно, могу повлиять на мужа. Да и в моем дворцовом хозяйстве есть кое-какое золотишко. Но ты же отлично знаешь, что такая услуга с моей стороны потребует ответных действий с твоей. «Я готов сделать все, что не пожелает моя любимейшая дочь, мой самый драгоценный перл среди всех прочих отпрысков!» Сладко проворковал Артатама, пытливо вглядываясь в круглое лицо главной супруги фараона, покрытое толстым слоем пудры и румян. «Она сейчас будет выторговывать мой престол для своего сыночка», подумал про себя царь Митанни. Сложив полные голые руки под высокой грудью, затянутой в белые тончайшие льняные покровы, вот ему я стала перечислять. Во-первых, папочка, ты должен перестать интриговать за нашей спиной с князьями страны Ретену, а также с хетами, поджуживая их против нас. Вой, вой, вой, закачал головой, выпучив крупные влажные карие глаза ее собеседник. Как может моя любимейшая дочь говорить такие слова родному отцу и вернейшему союзнику могучего владетеля Египта? «Разве я когда-нибудь позволял себе затевать враждебные интрижки за спиной своего союзника и просто благодетеля, твоего мужа, да еще с его подданными?» «К сожалению, позволял папочка». Ехидно улыбаясь, ответила дочка и погрозила отцу толстым и коротким пальцем. «Даже здесь, в столице Египта?» «О чем ты, дорогая и бесценная?» вскричал Тома, широко размахивая руками. Его роскошное пурпурное одеяние, вышитое золотом, красиво переливалась в редких солнечных лучах тонкими косыми столбами, пробившимися сквозь виноградные листья арки. Пронюхали о моих беседах с племянником царя Хетов, молодым Супилулимой, и финикийскими князьями, проносилась между тем в голове у царя. Надо быть поосторожнее. Ты знаешь, о чем я. Отмахнулась царица и продолжила. Во-вторых, ты убедишь нас в своей верности и преданности, если признаешь моего сына и своего внука Аменхотепа своим наследником, и это главное условие нашей помощи. Зачем нам выделять тебе огромные средства и посылать свои войска в захолустные степные гарнизоны, чтобы охранять чужие границы, если мы не уверены в преданности своего союзника в будущем? Да я бы с радостью, дорогая. Но ведь ты же сама знаешь, что мой теперешний наследник, сын Тушрата, никогда не согласится с подобным решением». А у него много сторонников, особенно в войске. Ах, ведь не хотите же вы, чтобы вся моя страна запылала в братоубийственной войне? Не запылает. Мы пошлем туда свои войска, и только потом ты объявишь о новом наследнике. Тем, кто воспротивится, отрубим головы или посадим на колье. — И я окажусь пленником в своем дворце? — спросил Артатама, глядя прямо в глаза любимой дочурки. — Ты будешь великим властителем за плечами которого египетская мощь. Никто не посмеет противиться тебе и твоему внуку. Хетты ты и не высунуться из своих гор, а сирийцы будут услужливо лезать тебе пятки. Даже гордые вавилоне не будут заискивать перед тобой, — проговорила царица я убежденно повысив голос. — Послушай, дочка, — склонился царь, Метанни почти к самому уху своей собеседницы, прикрывая губы веером, чтобы шпионы, если они и подслушивали этот разговор, не смогли узнать, о чем же он говорит. «Если египетские войска оккупируют мою страну, включая столицу, то ни я, ни мой наследник Амин-Хотеп уже не будем обладать никакой властью. В моем царстве будет править Яхмос от имени фараона, прикрываясь мной, и твоим сыном, как ширмой. Ты знаешь, что этот грубый солдафон ненавидит и презирает и Аминхотеп, и тебя, и меня тоже. Мы для него жалкие азиатские выродки. Для нас есть только один выход — сделать Аминхотепа наследником, но не моим, а твоего мужа. — Ты с ума сошел, отец? — вздрогнув всем своим крупным телом, прошептала испуганная царица. — "Тут Тутмос никогда не пойдет на это. Яхмос, его любимец, ты что, предлагаешь убить наследника? Иного выхода у нас нет. Или Яхмос рано или поздно уничтожит всех нас, — горячо зашептал ей в ответ Артатама. Ты сама видишь, что он наглеет с каждым днем. А как он измывается над твоим сыном и его женой при всем дворе? Мое сердце обливается кровью, когда я вижу, как этот грязный вояка оскорбляет моего хиви. Но если мы сделаем это... Тут мос нас уничтожит, он не простит убийство своего любимого сына. Это сделаем не мы. Я приглядывался все это время к молодой жене моего внука Тии и пришел к выводу, что она женщина с сильной волей. Она уже помыкает своим мужем, как рабом. Мне это тоже не нравится. Но ведь Тии — жена моего сына. И если она убьет Ехмос, то подозрение пойдет на его родственников. Отнюдь нет». Мы сможем отсеять от нас и от царевича Хиви все подозрения в отравлении наследника и свалить все на тупую и злобную простолюдинку Тии, которую твой сынок по глупости взял в жены. И решительно сказал царь Метане, — все знают, что ты терпеть не можешь свою невестку. А она, в свою очередь, отвечает тебе тем же, поскольку не хочет выпустить из своих ручек Аминхотепа Надо спровоцировать Ехмоса к очередной глупой и оскорбительной выходке против нас и Тии. Но это я беру на себя. Затем я подкину идею женушки своего внука отравить Ехмоса, А чтобы она пошла на это, я представлю ей доказательство, что Ехмос сам замышляет извести ее, прибегая к магическим чарам. Я подкупил мага-жреца, наследника, с которым он постоянно советуется. Он провел обряд уничтожения духа и здоровья Тии. Простолюдинка увидит свою восковую фигурку, проткнутую булавками. Это ее убедит. А когда начнется расследование смерти наследника, то мы из направим его в сторону твоей строптивой невестки. Принципиально египетская магия не отличается от магии других стран, однако ей присущи некоторые специфические черты. Египет уже в древности славился своими магами, что отчасти нашло отражение в Библии, в книге «Исход» где говорится о состязании Моисея с магами при дворе фараона. Магия по-древнеегипетски — хикау, волшебство, колдовство. Знание тайн природы, постижение тайн мира окружавшего человека приписывалось жрецам, Магические представления и верования были весьма распространены и считались наукой, которой боги научили людей. В поучении царя своему сыну, 21 век до н.э. рассказано, Бог создал для людей магию как оружие, чтобы отвращать удары грядущего и сновидения ночью и днем. Здесь речь идет об отвращении зловещих сновидений, приносящих несчастье. Магия — результат откровения, но вместе с тем и стремление проникнуть в тайные силы природы для того, чтобы подчинить их себе. Поэтому и боги, подверженные ее влиянию, по крайней мере из всего, что известно, совершенно очевидно, что действия магии распространялось, по мнению египтян, и на богов. Итак, по их представлениям, при помощи магии можно было творить добро и содеять зло. Примерами благодатной магии могут служить действия, направленные на излечение больных, на отвращение болезни от ребенка и тому подобное. Примеры пагубного воздействия магии представляют действия и заклинания, направленные против кого-либо. Так в ряде музеев хранятся так называемые черепки проклятий, относящиеся приблизительно к 2000 году до н.э. Это черепки глиняных сосудов, на которых написаны имена враждебных Египту мелких династий Палестины, Сирии и Куша. На сосудах сначала были написаны формулы проклятия, а затем их разбили, сопровождая это действие, возможно, какими-либо заклинаниями и действиями. Подобно тому, как были уничтожены сосуды, должны были погибнуть и враги фараона, чьи имена начертаны на них. Известно, что непосредственно в храмах магия не практиковалась и к богослужению отношения не имела. Но в мифологических текстах магические действия упоминаются неоднократно. Непосредственное отношение магия имела к культу мертвых. Всякие заупокойные тексты магические. Они имеют целью оградить умершего от опасности, грозящих ему в потустороннем мире, а также обеспечить его материальное благополучие после смерти. «А как же мой сын?» жена не будет посвящать его в свои планы. Скажу тебе прямо, он слабак. И ти это отлично знает, так что ненавистную тебе невестку в конце концов замуруют живьем в склепе за зверское преступление. Царевич вновь будет свободен, станет наследником, и ты будешь опять влиять на него, как это было прежде до его встречи с этой честолюбивой гордячкой из простонародья». Но ведь сама-то она не сможет незаметно подсыпать ехмосу яд, как бы страстно этого не захотела. У нее есть могущественный союзник, который постоянно общается с наследником, помощник главного архитектора эй Я узнал, что он был женихом и любовником Тии до того, как твой сынок встретил эту красавицу. Да какая она красавица? Ну, глаза голубые, а кожа белая, как у мертвеца, да и худющая, одни кости. Просто смотреть не на что, вот и все». — не выдержала ревнивая царица. — Не будем сейчас это обсуждать, — улыбнулся Артатама. — Главное, что мы с тобой пришли к согласию. А устранение Яхмоса и назначение наследником Менхатепа поддержат очень многие в вашей столице. Пожалуй, по этому поводу сойдутся во мнениях и аристократы, и выходцы из простонародья, особенно в армии. Посох Яхмоса попробовали на своей спине почти все командиры. Они это точно не забыли. «Я все равно боюсь», — прошептала царица. «Мой муж перевернет всю страну, чтобы найти истинных убийц его любимого сына и наследника». «Я повторяю, что нас обвинить в убийстве наследника никто не сможет. Да и фараон отлично понимает, что его младший сын не способен на такое, и лишаться последнего законного сына и прямого наследника он не захочет», — возразил Артатама. «А потом мы можем не дожидаться, когда твою невестку начнут допрашивать, а просто обрубим все концы». Ты мне говорила, что у тебя есть свои глаза и уши в доме сына. Кто это? — Бывшая любовница Хиви, служанка Амра. Она ненавидит жену моего сына. — Вот и отлично. После смерти Ехмоса она отравит Тии, подбросив записку с признанием, мол, та в порыве гнева подговорила своего бывшего любовника Ее подсыпать наследнику яду, а потом испугалась, поняв, что все это выплывет наружу, и убила себя. Царь Меттани усмехнулся. Ведь твоя невестка, я надеюсь, умеет писать. Она же дочка жреца. Древнее египетское письмо основывалось на иероглифике. Термин иероглифы взят у Клемента Александрийского, II-III века н.э., которым он называл знаки, высеченные или написанные на камне. В современной науке им обозначают письменные знаки, если они изображают людей и животных, и части их тел, здания, растения, разные предметы. Древнеегипетское письмо состоит из знаков, изображающих предметы, одушевленные и неодушевленные. Наиболее употребительных знаков насчитывается около 700, эти данные относятся от XI до XIX династии включительно. В повседневной жизни писание на папирусе должно было неизбежно привести к видоизменению формы иероглифов. Так как писали кисточкой, то все иероглифы, имевшие прямые линии и углы, деформировались и закруглялись. Иероглифы потеряли свою картинность и изменились до неузнаваемости. Так получился курсив иероглифического письма, известный в науке под именем письма иеротического. Несомненно, что именно оно сыграло в культурной жизни древнего Египта чрезвычайно важную роль, так как в основном все литературные, дидактические, религиозные, научные и другие произведения были написаны именно иератикой. «Умеет, я это точно знаю», — кивнула царица, — Помолчав, она выдохнула чуть слышно. «Ты просто демон. Я не демон. Я всего лишь властитель, просидевший на троне уже целых сорок лет. А это больше, чем десяток обычных человеческих жизней вместе взятых. Чтобы выжить, приходилось придумывать такое, что никакому демону даже в голову не придет», — с коротким сухим смешком проговорил Артатама. «А теперь давай расстанемся на короткое время». — Скоро к тебе начнут съезжаться гости, вот на этом приеме все и устроим. — И не трясись, малышка. Раз ввязались в бой, то надо идти до конца. Царь Метанни похлопал дочь по спине, поцеловал в щеку и удалился быстрым, уверенным шагом. Белый песок громко похрустывал под его тяжелыми ногами, обутыми в позолоченные сандалии. Пир, устроенный царицей Мутымуя для иностранных гостей, послов и высшей столичной знати, заканчивался. Фараон давно покинул дворец своей жены, но он не любил долго засиживаться за столом, да и пьяные развлечения его не привлекали. Когда строгие глаза повелителя перестали взирать на приглашенных, они расслабились. Чаши с лучшим финикийским вином стали подниматься чаще, музыка зазвучала громче, пытаясь заглушить шум голосов изрядно подвыпивших гостей. Пьяный разгул достигал уже своего предела. Именно в этот момент... Из пиршественного зала дворца на мраморной ступеньки, ведущие в сад, выбежала молодая, роскошно одетая женщина. Это была Ти. За ней торопился муж. Подожди, дорогая, подожди, стараясь не повышать голоса, чтобы не обращать на себя внимания слуг и гостей, он схватил ее за руку. Отстань от меня! громко бросила женщина. Как ты можешь позволять так обращаться с собой? А что мне драться с мосом, что ли? Тоже, переходя на крик, возмутился царевич. Как я заткну его поганую глотку! Когда отец рядом, он еще сдерживает себя. Но как только тот уйдет, так хамству, братишки, нет предела. Тем более, Ехмос выпил изрядно. Да ты хвостик поджал, и даже не пытаешься защитить честь свою и своей жены. А если бы ты дал ему сдачи, да еще в присутствии отца, то он бы не стал о нас разные гадости говорить, — разозлилась Тии. Разве так ведут себя настоящие мужчины? Ты бы поменьше наряжался и не пил столько вина, а больше заботился о своем положении — Ты ведь законный сын фараона и внук царя Метани. А поставить тебя так, чтобы тебя уважали и боялись, не можешь. Молодая женщина грустно махнула рукой и пошла по белой песчаной дорожке сада, уже залитой бордово-красными лучами вечерней зари. "Но ведь Яхмос не просто мой старший брат. Он наследник и соправитель моего отца", быстро говорил оправдываясь царевич, коротко семеня рядом с женой. "Если я выступлю против брата, Это будет воспринято как неуважение власти моего отца, повелителя всех египтян. — Да пойми, глупый ты мой, Хиви! — обратилась к мужу Тии, остановившись на берегу пруда, по зеркально-золотой поверхности которого плавали лебеди. — Ты именно сейчас должен завоевать авторитет в стране, чтобы никто тебя не смел тронуть. Ведь когда Ехмос станет фараоном, будет поздно. Он просто уничтожит нас с тобой. Все идет именно к этому. — Мои дорогие дети о чем-то спорят? — Раздался вдруг сочный глубокий голос Сарта Тамы. Он провел детство в Египте, где воспитывались, как царственные заложники, многие сыновья и наследники азиатских государей, поэтому говорил на египетском языке почти без акцента. — Ты сам был свидетелем последней выходки Эхмоса, дедушка, — ответил царевич, оборачиваясь. — Сил уже нет терпеть его оскорбления. Но что я могу сделать? Опять идти жаловаться отцу? Ну я уже много раз делал это, и толку-то чуть... А вот Теи утверждает, что нужно дать сдачи. — Она права, — проговорил Артатама. — Нельзя сносить безропотно оскорбления, от кого бы они ни исходили. Иначе тебя никто не будет уважать. Хиты запел ту же песню, махнул печально рукой царевич. В лучах зари блеснули ярким светом многочисленные драгоценные камни, вделанные в браслеты на предплечьях и в кольца, и перстни на пальцах. — Ну, оскорблю я в ответ моса. В травлю, в ссору между нами своих друзей и приближенных, и что получится? Очередная междуусобица, Так и до внутренней смуты может дойти, — уныло проговорил царевич, опустив голову со съехавшим на бок пышным черным париком. Он еще раз с безнадежным видом махнул рукой и пошел по дорожке обратно во дворец. — Заливать свои горести финикийским вином отправился, не до тёпа! — бросил идти, уперев свои красивые и крепкие ручки в бока. — Маленькой ножкой в роскошной изукрашенной золотом и серебром сандалии она зло растоптала росший рядом цветок.